Глава седьмая Каждое утро Адер ходил к озеру, надеясь, что купание в живой воде поспособствует быстрому выздоровлению и чувствовал себя превосходно, пока плавал. Однако в хижину возвращался с тремя неотвязными спутниками: с головной болью, тошнотой и удушьем. В остальное время суток Адер лежал в своем жилище, боясь пошевелиться. Эйра заглядывала к нему. Интересовалась самочувствием, а он, стиснув зубы, переворачивался на другой бок, лицом к стене. Адер не хотел видеть и слышать ее. Стыдился своего необдуманного признания в любви и жалел, что взял Эйру с собой. Он надеялся сблизиться с ней и чудно провести время на лоне сказочной природы. Планы рухнули. Он не переносит местный климат. На сердце — тяжесть, на душе — осадок. Во рту привкус сажи, будто внутри сгорело что-то. Климы поили Адера настойками без запаха и вкуса. Служанки кормили кашами из круп, привезенных из Грасдемора. Местную еду он вряд ли сумел бы съесть. С наступлением темноты рядом с циновкой ложился парень. Вдыхая запах влажной шкуры, Адер проваливался в тревожный сон. Сегодня утром он открыл глаза и решил, что до сих пор спит. Голова не болела, дышалось легко. Воздух был пропитан удивительными ароматами. Выйдя из хижины, Адер с опаской сделал глубокий вдох. Ароматы не исчезли, не изменились, не рассыпались. Наконец-то мозг разложил запахи по полочкам. В тени деревьев сидели защитники и климы. Одноплеменники Йола бродили между хижинами, не зная, чем себя занять. На прогалине возле каменного очага суетились служанки. Пахло дымом, кофе и лепешками. Охранители сообщили Адеру, что Йола и Еми отправились вглубь острова, на совет старейшин. Ушли, не прощаясь, будто опасались, что их удержат силой. Новость насторожила. Разве не логичнее поговорить сначала с правителем? узнать, зачем он прибыл, и лишь потом устраивать сходку. Местные жители тоже ушли. В селении остался один островитянин с чудным именем Хо, коренастый молодой мужчина с длинными спутанными волосами и обаятельным лицом. У него удалось узнать, куда делись люди. Они перебрались в соседнюю общину, чтобы не мешать чужакам. Адеру не понравилось слово «чужаки». Не понравилось, что совет состоится где-то там, а не здесь, во временной резиденции правителя. По всей видимости, старейшины решили сначала послушать Йола, узнать побольше о Грозде море и расспросить о Великом, который превратил их братьев и сестер в узников резервации. И наверняка хозяева острова хотели бы выбрать правильную линию поведения с сыном Великого. Но почему сбежали жители? От раздумы отвлек шорох, доносящийся сверху. В раскидистой кроне Адер разглядел черное пятно. «Парень умеет лазить по деревьям?» Внезапная догадка шпарила разум кипятком. Островитян вынудил бежать страх перед Марандой и Маруной. Адер последовал за охранителем к хижине Эйры с твердым намерением отправить ее на шхуну. Он был готов отправить ее в грасс де Но, увидев Эйру, вдруг понял, что не сможет ее так унизить. Она стояла на породе лачуги, обхватив себя за плечи. Возле приступка сидели на корточках Драго, Луга и Мебо. Талаш появился из-за кустарника и замер в напряженной позе, будто хотел кинуться на перерез незванному гостю. Адер подошел к Эре вплотную и прошептал. — Когда-нибудь. Я тебя убью, и никто не обвинит меня с Садеином. Обвинит Мун. Я найду с ним общий язык. Ориента упрямый народ, их не так просто склонить на свою сторону. А тебя? Я всегда на вашей стороне. Захотелось положить ладони на затылок, прижаться лбом к ее лбу. Так захотелось, что заныли мышцы. Адер спрятал руки за спину. Йола ничего не говорил перед тем, как уйти. Нет, ушел тайком. Не желая сидеть на месте и ждать непонятно чего, Адер позвал Эйру на прогулку. Злость на нее еще не иссякла. Однако оставлять Маруну в брошенном селении было опасно. Тем более, что климы тоже засобирались в поход за целебными растениями. Адер приказал командиру защитников выделить людей для охраны климов, а климы упирались. «Ну, закричат островитяне, ну, лопнут у нас перепонки, ну, хлынет кровь. И что?» — говорили они, заталкивая в сумки тряпичные мешочки для трав. «Мы не чувствуем боль. Вытрем кровь и пойдем дальше. А потом уж разберемся, что делать с ушами». На что Адер сказал, как отрезал. «Будет, по-моему. Точка». В итоге два десятка защитников пошли с климами. Остальные — с Адером и Эйрой. За ними увязался Хо. Талаш хотел прогнать его, но Адер заподозрил, что островитянин все равно станет следить и подглядывать. Лучше пусть будет на виду. Природа удивляла цветовой гаммой. Трава, кустарники и кроны деревьев играли всеми оттенками зеленого. Цветы переливались всеми оттенками желтого и красного. Небо сверкало всеми оттенками синего цвета. Из зарослей вспаркивали птицы с ярким оперением. Если бы не тяжелые мысли, почему Юла увели подальше от правителя, Адер наслаждался бы видом. А так, будто разглядывал картинки в книге. Хос сначала брел сзади. Потом набрался смелости... Наверное, вспомнил, какую миссию возложили на него соплеменники. Догнал Адера и, шагая рядом, начал что-то говорить. Эйра упорно притворялась, что не понимает язык морского народа. Речь Хо взялся переводить «Луга». «Почему с вами не приехали ваши дети?» — спросил Хо. «Им бы здесь понравилось». «Я не женат, и у меня нет детей», — ответил Адер и вытянул руку. «Смотри, Эйра, какая стрекоза!» Никогда не видел стрекоз с салыми крыльями. «У меня тоже нет жены, а дети есть!» Вновь подал голос Хо. «Мои зерна прораштают, а ваши вылетают в пустоту. Адер кивнул луге. «Ты правильно перевел?» Вместо охранителя ответила Эйра. «Правильно!» Слова Хо обескуражили Адера какое рыбаку дело до его зерен. Скажи ему, что незаконно рожденными детьми хвалится только безответственный мужчина», — велел Адерлуге. «Скажи так, чтобы он прекратил молоть чушь». Выслушав перевод, Хо улыбнулся и ответил не в попад. «А пора бы, пора. Человеческий век недолг». Видать, луга не захотела бежать прилипчивого попутчика. Как-никак их объединяла ориентская кровь и ограничился отсебятиной. Бодро шагая, Хо стал рассказывать о местных устоях и нравах, совсем не заботясь, что луга еле успевал переводить. Островитяне не использовали слово «селение». Остров Ориентль называли городом, хотя здесь нет дорог и улиц, нет каменных домов и общественных заведений. Люди возводили хижины там, где им нравилось, и занимались тем, к чему лежала душа. Ловили рыбу, выращивали бобы, проса, либо растения, из которых получали предельное волокно и масло. Селились семьями или сбивались в общины. Ориентиром поселения служили достопримечательности. Рогатое дерево, рыбий утес. Роща Близнецов и еще великое множество уникальных мест. Остров был исхожен вдоль и поперек, и об этих местах все знали. Ориенталь был поделен на участки, которыми заведовали старейшины. Решали споры островитян, руководили работами, распределяли еду и одежду. Считалось в порядке вещей пускать в дом чужого человека, кормить его и обстировать до тех пор, пока он сам не захочет уйти. В Рентале все считалось общим. Море, земля и то, что она родила. Рыболовицкие суденышки и лодки. Кто угодно мог взять их и выйти в море. Ремонтом занимались сообща. Адер хотел купить жемчуг, а теперь задумался. Куда островитяне побегут с деньгами? Здесь нет ни господ, ни слуг, ни торговли ни запросов, ни производителей, ни потребителей, в глобальном смысле слова. Ориентам нравился образ жизни, какой они вели. Их устраивала нищета. Как сказал Хо, они сейчас даже жемчуг не ловят. Мол, кому он нужен? Раньше они везли его в Граздемор. Ориенты с побережья продавали жемчуг дворянам. На вырученные деньги приобретали лекарства и предметы первой необходимости и отправляли в Ориенталь. С чего теперь едят и пьют местные жители? И зачем им лекарства, если остров — лечебный край?» Выслушав вопрос о лекарствах, Хо ответил. «Раны не подшихают и не заживают. Порезы рыбами-бритвами гноятся. В бритвах — яд». Эйра прошептала. «Надо было взять побольше посуды. У них нет постельного белья, полотенца изодраны. Надо было взять гвозди» лампы и детям игрушки. В трюмах шхун стояли ящики с мылом и мотками капроновой нити, с посудой и тканями, с таблетками, мазями и бинтами. Но это подарки. Их на всех не хватит. Йола говорил, что 30 лет назад в Ориентале жили почти 20 тысяч человек. Сейчас их, несомненно, больше. Чтобы улучшить их быт, надо начинать с нуля и вкладывать, вкладывать а жемчуг они не ловят. Скорее всего, жемчуга нет. После полудня путники вышли из леса и двинулись по склону холма, покрытому чем-то похожим на мох. Под ногами чавкало, голову припекало, по лицу струился пот. Парень хватал пастью брызги, вылетающий из-под допотопной обуви Хо, идущего впереди. Драго дал Эйре платок. Она обмотала голову на манер ориенток, Талаш завязал на ее затылке узел. Адыр взял протянутую охранителем бутылку с водой. Делая глотки, украдкой наблюдал за Ракшадом. Талаш выглядел устрашающе и в то же время чем-то завораживал. Этакая груда шоколадных мышц. На груди кривой шрам. На руках темно-фиолетовые татуировки. Шея мощная, как у буйвола. Густые и сине-черные волосы затянуты в конский хвост. Очень выразительные губы и глаза. И внимательность к женщине, похожа, и ему не чужда. Но как он ходит в кожаных штанах? Там же, наверное, все сопрело. И Штар тоже ходил в коже зимой и летом. А ведь в лунной тверди намного жарче, чем в грасс -де -Море. «Талаш», — позвал Адер. В Ракшаде такое же небо, как здесь. Эйра сделала вид, что вопрос с подковыркой ее не касается. «Ночью, да», — ответил Талаш. «А воздух?» «Нет». Адер покосился на Эйру. «Ну и зачем она говорила о воздухе?» «Думала, он не знает, что в лунной тверди дожди идут только в сезон штормов. Влади хватает на месяц, не более» и в оазисах не так влажно. — А мне кажется, что иногда здесь пахнет ракшадой, — произнес Драго. «Точно — Точно, — поддакнул Луга. — Я пару раз просыпался ночью и холодил от ужаса. О, боже, я в ракшаде! Но чем пахло, спросонье не понял. — Лаймом, — откликнулся Мебо. — Точно, — обрадовался Луга. — Но запах немножко другой. — Аромат лайма. «Священный аромат!» — проговорил Талаш с благоговейным трепетом. «Это аромат Хазира и Штара». Делая глоток, Адер поперхнулся. «И зачем?» — он спросил. Прокашлившись, бросил бутылку охранителю и догнал «Хо». «Куда мы идем?» Запоздалый вопрос. Его следовало задать, как только они покинули селение. Лагерь, лежбище. Как островитяне называют место, где они живут? Луга вытер лицо ладонью и перевел фразу. Хо оглянулся, подтянул край платка на лоб. — Я покажу, где лежат жемчужницы. Выслушав перевод, Адер решил, что Луга что-то перепутал. Жемчужницы в море. А островитянин ведет их в другую сторону от моря. Вдобавок ко всему, они идут в гору. Хо указал вправо. — Там воронка, в море. — Большая воронка, недалеко от берега. Там встречаются три течения. Тебя затягивает на дно и тащит под островом. Хо указал себе под ноги. — Под нами тоннель. Он затоплен. Там сильное течение. — А там... — вытянул руку влево. — Фонтан в море. — Тоже недалеко от берега. Это течение из тоннеля вылетает. Ловцы жемчуга... Привязывали к себе камни, чтобы их не шло не так быстро. Ныряли в воронку и ловили в туннеле жемчужницы. Если нырять без камней, крутит и швыряет, а стенки тоннеля всю кожу можно снять. Выслушав перевод, Адер спросил. — Значит, под нами жемчуг? — Нет, — замотал головой Хо. — Жемчуг, дитя Луны. Ему нужен лунный свет. Я покажу и направился вверх по склону холма, ногами выдавливая из зеленого ковра фонтанчики воды. — А воронку нам покажешь? — подала голос Эйра. Луга перевел вопрос. Хоу указал на соседнюю гору под сплошным малахитовым покровом. — Оттуда видно. С берега не видно. К воронке никому нельзя приближаться. Затянет. — Сколько времени плыть по тоннелю? — поинтересовался Мебо с привязанными камнями долго. Утром нырнул, вечером вынырнул. — А воздух там есть? — Откуда в море воздух? — удивился Хо. Вскоре путники ступили на горное плато, застеленное мхом и испещренное темно-серыми пятнами. Парень уселся перед Эйрой и вцепился зубами в подол ее платья, будто не хотел, чтобы она двигалась с места. Адер думал, что пятна это углубление в горной породе, пока не подошел ближе. Посмотрел вниз и, пошатнувшись, быстро сделал шаг назад. Это не углубление и не ямы, а дыры в бездну. Из них доносился непонятный шум. Пахло солью и влажными камнями. Хотя куда уж влажнее. Влажнее, чем здешний климат, может быть только вода. Драго опустился на четвереньки, подполз к краю дыры. — Ну и глубина! Метров сто или двести! А что там блестит? — Отражение солнца! — предположил луга, заглядывая в другую дыру. — Лунной ночью там светло, как днем! — сказал Ход довольным тоном. Адыр обвел взглядом плоскогорье с множеством отверстий, словно здесь обжилась колония гигантских точильщиков. Только точат они не дерево, а камень, Делая свод пещеры непрочным, гора в любую секунду может рухнуть в море. К такому испытанию Адер не был готов. Уходим, произнес он и, схватив Эйру за руку, потянул вниз по склону. Всю обратную дорогу Адеры изводили неприятные мысли. Емис специально ставил Хой и велел показать чужакам дыры: Мыл, не раззевайте рты на остров. Кроме морского народа, никто не достанет жемчужницы аренты здесь хозяева а вы незваные гости как приехали так и уедете арентам ничего не надо им плевать как живет Гроздомор. эти и еще множество других мыслей всю ночь носились в голове Адера. он уснул под утро и проснулся далеко за полдень наспех позавтракал или пообедал и снова позвал эйру на прогулку В этот раз они решили не забредать далеко от хижин. Близился вечер. Хо повел их к морю. Выйдя из леса, указал вправо. Там пустыня совести. Под человеком с нечистой совестью она изгибается. Адер надеялся, что совесть у него чиста. Но проверять не хотел. Вдруг он пойдет по пустыне, а она возьмет и прогнется. Конфуз. Репутация правителя должна быть на высоте. Хо указал влево. «Там живой берег и живая коса». Выслушав перевод, Адер покачал головой. «Все-то у них живое». «Где вы рыбачите?» — спросила Эйра. «На другой стороне Ориентеля», — ответил Хо. «Хотите посмотреть?» Адер прикинул, сколько потребуется времени, чтобы пересечь остров и выбрал живую косу. Вскоре они добрались до места, откуда начиналась узкая длинная отмель, уходящая в море. Где она заканчивалась, рассмотреть не удалось. Парень побежал по золотистому песку, опасливо посматривая под лапы, и вернулся. По косе они точно не пойдут. Следовало и на горном плато прислушаться к зверю, а не расхаживать между дырами. Коса целый день виляет из стороны в сторону объяснял Хо. Ее намывают два течения, затем подмывают, и касание неожиданно уходит под воду. У берега это не опасно, а на глубине опасно. Не мне, вам опасно. Эйра подошла к кромке воды. Глядя на нее, Адер невольно улыбнулся. Сегодня она надела серое бесформенное платье. Волосы затянуло в привычный узел. Женщина со спины походила на плебейку которая когда-то стояла на краю обрыва. Что она тогда сказала? — Так я порчу вид? А он что подумал? — Ничего. Он опешил от ее дерзости. Тогда она была будто в стоптанной башмаки, а сейчас Эйра стояла в песке почти по колено, приподнимая подол юбки. Адер встал рядом с ней. — Что ты делаешь? — «Да ну произнесла она с удивлением в голосе. — Странный способ свести счёты с жизнью. — Вы тоже тонете. Ботинки Адера погружались в песок, как в подтаявшее масло. Парень прикусил манжету рубашки и потянул его назад от моря. Адер вытянул из песка ногу и ухнул в воду по шею. Увидел расширенные глаза Эйры и непонятно каким образом успел схватить ее за руку. Вместо того, чтобы испугаться, она расхохоталась. — Нас предупреждали. Берег живой. Ругая друг друга, охранители вытащили их на сухой песок. Слушая смех Эйры, Адер посмотрел на трещину, возникшую в полуметре от моря. Отколотая суша уходила под воду. Исчезла коса. Только что было, и нет ее. Лишь пенный гребень на том месте. — Течения встретились, — объяснил Хо. — Теперь будут намывать новую косу. Завтра придем, посмотрим. Прийти сюда на следующий день и посмотреть на новую косу не удалось. Утро Мадеру доложили, что вернулись старейшины, а с ними и жители поселения. Он похлопал себя по щекам, прогоняя остатки сна. Надел свежую рубашку, которая тут же прилипла к влажной спине. На ходу застегивая пуговицы, покинул хижину и увидел Эйру и Йола. Подворачивая рукава рубашки, Адер искоса посмотрел на старика. Ты плакал, Юла? Тот мотнул головой. Ренты не плачут, вам показалось. Опухшие, покрасневшие, старческие глаза убеждали в обратном. Прошуршал чей-то голос. Адер обернулся. Еми повторил фразу. Он спрашивает, как вам обращаться, перевел Юла мой правитель Выслушав перевод, Еми скривил губы. Э, по имени Дело в том, что у нас нет правителя, нет господ и величеств нет. Мой правитель, повторил Адер. Иначе разговора не получится. Это мы сейчас проверим. Реплики перемежались паузами поскольку соплеменник Йола переводил слова старейшины Ориентеля на слот, чтобы ветаны, климы и охранители понимали, о чем идет речь, и переводил слова Адера на язык ориентов, чтобы островитяне тоже знали, о чем говорят два вожака. К ими подтягивались члены его общины, вокруг Адера собирались его люди. И хотя никто не проявлял враждебности, в воздухе появился запах назревающего конфликта. Единственным беззаботным существом был парень. Он спал на дереве, свесив мощную лапу с ветви. В вашем Гразде Море живет пять тысяч двести ориентов, — произнес ими. Я дам вам пожемчужиням за каждого ориента и заберу племена в ориенталь. Йола, Муна и Ахе можете оставить себе. Адер затолкал руки в карманы штанов и сжал кулаки. «Ты унижаешь свой народ, Еми. Какой же ты старейшина? Они не рабы, а люди». «Вы отдадите их просто так, без жемчуга?» Соплеменник Йола еле успевал переводить реплики то на слот, то на язык морского народа. Хочешь забрать у нас ориентов, Еми? вклинилась в разговор Эйра. Да, хочу. И куда ты поведешь их? Еми свел брови. Что значит, куда? У морского народа есть родина. Ориенталь. Нет, Еми, возразила Эйра. Этот остров. Принадлежит Марунам. Вы здесь всего лишь поселенцы. В законе Зервана о землях Марун четко сказано, что только мы решаем, кто будет жить на наших землях. Видимо, ты запамятовала Маруна. Зерван сбежал сто лет назад. Вместе со своим покровителем вы потеряли и земли. Эйра подождала, когда переводчик переведет слова и сделала шаг вперед. Толпа за спиной старишины сделала шаг назад. «Хочешь сказать, что Ориенталь принадлежит тебе, Еми?» «Остров принадлежит Ориентам!» Эйра сделала еще один шаг вперед. «Ваш собственный остров ушел под воду. Вы скитались по морю на хлипких суденышках. Умирали от жажды и болезней. С нашего разрешения. Вы обосновались в Ориентале и стали называть себя Ориентами. Вы морской народ. Ориенты пока вы живете здесь. Сто лет назад, когда нам понадобилась ваша помощь, вы отреклись от нас. Теперь я понимаю, почему. Вы хотели стать единоличными хозяевами Ориенталя. Емив вскричал. «Неправда!» Островитяне зароптали. «Еми», — проговорила Эйра, — «почему ты хочешь забрать у нас морской народ?» «На совете! Мы лишили ее лазвания старейшины и запретили называть себя Ориентом. Народ без предводителя должен вернуться к истокам». Потрясая кулаками, соплеменники Йола разразились гневными криками. Злобно сверкая глазами, островитяне встали за ими стеной. Охранители Ветаны потянулись к ножам, спрятанными под рубашками и за голенищами сапог. Ситуация могла выйти из-под контроля в любую секунду. Адер стиснул зубы. Перед ним стоит главарь сирых и убогих. Двумя словами, непонятно кто и решает судьбу его подданного. Делает ничтожной жизнь человека, которого сам же бросил в далекой стране. Может, Йола провинился перед морским народом, может, провинился перед марунами, но перед правителем он чист. «Еми», — вновь заговорила Эйра, «ты уверен, что ваш совет принял правильное решение? Уверен, что люди, которые судили Йола, имели на то право?» Ее голос утонул в реве толпы. Адер посмотрел на парня. Глаза закрыты, уши напряжены. Не спит. Это уже наглость, взвился старейшина Ренталя. Приехали сюда без спросу, без приглашения, еще и в наши дела, но суете. Эйра развернула плечи Йолай Еми, я вызываю вас на суд. Едва переводчик перевел ее слова, как толпа умолкла. Тишину нарушало прерывистое дыхание опьяненных злостью мужчин. На какой суд? уточнил Еми. Суд Мароны. Суд Мароны проводит истинная жрица. Эйра подошла к нему вплотную, взяла его лицо в ладони. «Я жрица от Бога, ими. Тебе нужны доказательства, ими. Я произнесу твое имя еще раз, и ты их получишь». Он отшатнулся. «Не надо!» «Суд состоится через три дня», — сказала Эйра. «На рассвете, в пустыне совести. Должны прийти все, кроме беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков. Еми и Островитян словно волной смыло. Эйра вместе со своими охранителями направились вглубь леса. не видел ее три дня. Иногда в лагерь наведывались драго или луга. Говорили, что Эйра часами напролет стоит на вершине горы и смотрит на воронку в море.